Однажды Лигов пришел к шхунам. Полу вытащенные на берег, они стояли слегка припорошенные снегом. Вокруг лежали желтые свежей древесиной, балки и доски, точно золотистый песок усыпали снегопилки. Со шхун доносился шум работы. «Олег Николаевич! Олег Николаевич!» — раздался сверху голос Белова. Он стоял на палубе Марии в расстегнутом полушибке и сбитой на затылок фуражке. Зима была теплая, тихая. Лицо капитана Аляски, темное от загара и ветров, было оживлено. Белов отпустил усы, и это придавало ему больше добродушия. «Хорошо, ремонт идет», — говорил Белов, поднявшемуся на палубу Лигову. «Добротные шхуны наши». «Скоро придется с ними расстаться», — невесело сказал Лигов. «Почему? Что случилось?» Белов остановился почти с испугом, смотря на Лигова. Шхуна это единственное, что было у Белова в жизни, и он ею очень дорожил. Накануне просматривая иностранные газеты, Лигов с горечью узнал, что иностранные китобойные компании переоборудуют свои суда. Паруса уже уходят в прошлое, их заменяют паровые машины, что делает охотничьи суда более поворотливыми, быстроходными, удобными для охоты на китов. Это была не единственная новинка в китобойном деле. На судах устанавливались компрессоры для накачивания воздухом туш убитых китов, которые могли после этого держаться на воде, как поплавки, не тонуть. Изменились и гарпуны. Их лопасти теперь были подвижные, на осях, а наконец конец гарпуна навинчивалась граната. При преследовании кита лопасти гарпуна привязывались к его стержню. Когда гарпун попадал в тело животного, и граната там разрывалась, ранее или убивая кита, лопасти расходились, и добыча уже не могла сорваться с гарпуна. Белов с унылым видом слушал Лигова. Когда тот умолк, капитан Аляски растерянно спросил, «Что же нам теперь делать?» «Главное не унывать», — подбудрил друга Лигов и потрепал его по плечу. «Год будем охотиться по-старому». «А затем заведем и правые машины, и компрессоры». «А шхуны?» — спросил Белов. «Для них дело найдется», — успокоил капитан Лигов. «Со шхунами не расстанемся, они хорошо нам служат». Возвращаясь домой, Лигов думал о том, что хотя промысел и развивается, и дает хорошую прибыль, все же он по-прежнему один, один во всей России». И в этом, конечно, тоже сказывается отношение и внимание к китобойному промыслу в стране. Если бы китобоев русских было больше, как заинтересовать людей, привлечь к этому доходному делу? Решение было найдено совершенно неожиданно. Лигов решил принять участие в Нижегородской ярмарке. «Владислав Станиславович, это очень удобный повод», — убеждал он Исинского. «На ярмарке в Нижнем Новгороде...» мы откроем павильон китоловства. В нем будут бочонки с жиром, спермацетом, китовый ус и всякие изделия из него. Их надо будет закупить в Японии. Там же поместим небольшой скелет кита, хотя бы кашалота, а рядом всякие поделки из китового уса, из кости». Лигов с увлечением развивал свою мысль. Исинский слушал, кивал головой, соглашаясь с капитаном, но сам думал о том, как отнесется к затее Лигова дайтон Ведь президент компании через Джилларда высказывал мысль о том, чтобы в России как можно меньше говорили о китоловстве, и доказывал, что сами русские не смогут его наладить. И вдруг этот павильон. Его необычайные экспонаты, наверное, привлекут к себе большое внимание. Дальтон будет недоволен Синским. Кто же... «Займется этим?» — спросил Есинский. «Я, к сожалению, не смогу. У меня здесь много предприятий, и оставить их на длительный срок опасаюсь». «А я, откровенно говоря, очень на вас рассчитывал», — разочарованно проговорил Лигов и забрабанил по ручке кресла. «С великой бы радостью, но...» — хорошо Лигов тряхнул головой. «Не смею вас утруждать. Алексей Иванович Северов этим займется». Да ему и в России надобно побывать. Давненько мы там не были. Вот и хорошо, прекрасно, — потер руки Есинский. Алексей Иванович все преотличившее сделает. А я здесь помогу во всем. Тот же Есинский сказал себе, что надо немедленно написать письмо Джилларду о новой затее Лигова. Он это сделает, обезопасит себя, а они пусть поступают так, как найдут необходимым. Наступила весна. В апреле бухта Золотой Рог очистилась от льда, но идти на север в Шантарское море было рано. В Шантарское море в это время года еще много льда. В эти дни у Федора Тернова окончательно созрело решение уйти от капитана Лигова, завести свое дело. Затаив на Олега Николаевича злобу и обиду, штурман всю зиму прожил молча, уединенно, присматривался к торговле, к мелким и крупным дельцам, что были в новом русском порту. Стать одним из них — вот было единственное желание Тернова. Но как, с чего начать, чтобы не попасть в просаг, не ошибиться, не стать жертвой конкурентов? Эти мысли целиком захватили Тернова. У него было достаточно времени, чтобы все взвесить, не сделать неверного шага, не допустить оплошности. Федор Тернов увидел и точно через одного из служащих контора Ясинского, склонного к крепким напиткам, узнал, что большими делами ворочивает в новом порту Ясинский. В его руках большая часть торговли, много судов. Вот с кем вести дела. Одно молодое деревце в голой степи гибнет от ветра, но если оно начнет расти под прикрытием крепкого дерева, Никакие ветры ему не страшны. Так Тернов решил перейти на службу к Владиславу Станиславовичу. Его не смущало, что Есинский в отличнейших отношениях с Лиговым. Через того же пьянчушку служащего Тернов узнал, что Есинский перепродает китовую продукцию Лигова американцам. Это был главный козырь ставки Тернова. Вот почему он без особого волнения и смущения явился в контору кисинскому и по-деловому начал разговор. «Я хочу служить у вас, Владислав Станиславович». «Помилуйте!» — воскликнул Есинский, который не был знаком с Терновым, но знал, что он служит у Лигова. «Вы же штурман у господина Лигова. Намереваюсь уйти. Очень малодоходная служба». «Нет, я не могу вас принять», — покачал головой Есинский. Олег Николаевич как сие воспримет. «Он не будет особенно огорчен», — усмехнулся Тернов, и, напрямик ничего не тая, рассказал, что произошло в бухте Счастливой Надежды между ним и Лиговым. «Моя приватная торговля с туземцами ему не понравилось «Очень нехорошо с вашей стороны спаивать бедных туземцев», — притворно пожурил Ясинский. «Так же, как с вашей продавать китовый жир». «Иу, с американцем!» — отрубил Тернов. «О, Исинский от неожиданности не знал, что сказать. Он весь покрылся потом. Как? Что это значит?» Коммерсант попытался принять оскорбленный вид, но Тернов почти по-дружески сказал. «Меня это не касается, знаю только я один. Я хочу служить у вас. На вашем судне будут ходить вдоль побережья и продавать туземцам муку, порох, водку. Он...» Захохотал. Тут уж Олег Николаевич нам не помешает получить пушнину за водку. Если бы Олег Николаевич сейчас взглянул на лицо Тернова, он бы не узнал своего штурмана. Так нагло и самодовольно было его лицо. Исинский, все еще ошеломленный словами Тернова, быстро прикинул в уме, что обещает ему сделка с ним, человеком, как видно, хватким. Торговля могла принести большие доходы. Владислав Станиславович встал из-за стола, поплотнее прикрыл дверь и вернулся на место. Так было выграно время для того, чтобы собраться с мыслями. «Вы человек дела, и мне нравитесь», — начал Ясинский. «И вы мне тоже», — улыбнулся Тернов. «На каких условиях мы будем торговать?» «Одно условие». «От Лигова вы уйдете в день его ухода в плавание, и никому не скажете, что переходите ко мне», — сказал Ясинский, думая про себя, что таким образом у него будет время проверить, не подослан ли Тернов Лиговым. «Если опасаться Тернова нечего, то надо взять его в тайне от Лигова и, быть может, использовать когда-нибудь против капитана». Тернов ушел от есинского прискушая все выгоды новой службы. Над Владивостоком непрерывно шел мелкий дождь, которому казалось не будет конца. Если же переставал дождь, то на смену еще приходил густой туман и моросил надоедливо, выматывающе. Туман полз из-за отгораживающих юго-восточную часть бухты Золотой Рог от моря, и жители Владивостока прозвали этот участок оконечности полуострова муравьева амурского гнилым углом. Солнечные дни здесь выдавались редко, но они были изумительны по своей красоте и сразу же заставляли забывать о непогоде, длившейся неделями. Солнце своими почти южными лучами щедро заливало ярко зеленевшие сопки. В бухте вода становилась такого цвета, что трудно было отличить, где чище и нежнее краски. Здесь меж изумрудных берегов или на высоком небе. Быстро высыхали лужи, влажные листья растений лоснились на солнце, тайга наполнялась птичьими голосами. Лигов с удовольствием слушал их. Он неторопливо спускался по узкой, прорубленной в лесу улице, у подножия орлиной сопки. Олег Николаевич, как обычно, по утрам посещал стройку своего дома. Зимние морозы все-таки задержали работы, и дом будет готов только к осени. Добротный, многокомнатный удобный. Хорошо будет жить в нем. Лигов улыбнулся своим мечтам. В глазах его появилась нежность и мечтательность. Сегодня Мария сообщила ему, что она готовится стать матерью. У нее будет ребенок. Ребенок и обязательно сын. Голубые глаза Лигова заискрились. Как он благодарен Марии, как он ее любит. Какой же ей сделать подарок? Лига в шоу не замечает дороги. Все, что приходило на ум, казалось незначительным мелким. Да и прав ли он, думая о каком-то подарке? Разве может быть что-нибудь равное материнству или хотя бы близкое по значению? Нет, ни о каком подарке не может быть и речи. Мария все эти годы стойко, терпеливо, мужественно переносила тяготы и трудности жизни китоловной колонии. Она заслужила хороший отдых. Он повезет Марию в Японию, покажет ей эту необычайную страну, хозяева которой уже разрешили иностранцам осматривать многие города. Заодно Лигов приобретет там изделия из китового уса для выставки на Нижегородской ярмарке. Олег Николаевич поспешил домой, чтобы сказать Марии о своем намерении. Широко шагая по недавно проложенным дощатым панелям, он не заметил как от бухты к особняку есинского тяжело отдуваясь поднимался ходов его воспинах лицо блестела капельками пота зеленый с красными полосами платок повязанный вокруг шеи взмок в зубах дымилась трубка увидев лигова боцман выхватил трубку и крикнул олег николаевич олег николаевич лигов оглянулся и по его Губам скользнула невольная улыбка. Ходов на земле был неуклюж, и в его походке было что-то тюленье, комическое. Концами платка утирая лицо, фрол Севастьянович подошел к капитану. Глубоко приведя дыхание, Лигов ждал, что скажет боцман Тот прохрипел. — Киты, Олег Николаевич, киты в бухте! — Какие киты? Где насторожился Лигов? Все утро кашалоты там играли. Боцман указал на оконечность мыса Чуркина, лежащей на противоположной стороне бухты Золотой Рог. Тут я с одним манзой словом перекинулся. Он трипанголов но ну и говорит, что китов в заливе Петра Великого, ух, сколько! Боцман ожидающе смотрел на своего капитана лиговый раньше зимой несколько раз приходилось слышать от местного населения о том, что в бухту заходят киты, но он не придавал этому значения, считал, что это одиночки, животные, отбившиеся от стад, идущих весной на север. Сейчас слова Боцмана заставили Лигову иначе отнестись к появлению китов в районе Владивостока. Почему киты должны быть в большом количестве только в Шантарском море, а не здесь? Лигов стоял перед Боцманом и думал. Ходов покуривал свою трубку, и его глазки хитро в впрещур следили за лицом капитана. Знал Боцман, что задел сердце китобоя, и еще подтолкнул его. «В бухту счастливой надежды не скоро придем, а китов нынче можем здесь бить, да и жир тут же продать». «Правильно, Фрол Севастьянович», — согласился Лигов. «Готовь шхуну, выйдем на разведку». «Есть!» — обрадованно ответил боцман, которому надоело сидеть на берегу.